Глава одиннадцатая. Консуэла вспомнила, что госпожа Клейст, желая скрыть свои постоянные тайные посещения принцессы Амалии, часто приходила вечером во дворец, опираясь на руку своего лакея, с головой завернутой черным платком и закутанная в темную мантию. Таким способом ее не замечали и принимали за одну из несчастных, не просящих подаяния открыто. а получавших помощь от щедрой принцессы. Но, несмотря на все предосторожности подруги и ее госпожи, их тайна ни для кого не была секретом. Король не сердился, он предпочитал переносить маленькие скандалы, а не разглашать их. Он отлично знал, что обе дамы занимались больше тренком, чем магией. Хотя он почти одинаково порицал обе темы разговора, но закрывал на это глаза и внутренно ценил старание сестры замаскировать тайну. Таким образом, в глазах многих людей с него снималась ответственность. Он притворялся, будто сам поддается обману и не хотел открыто одобрять любовь и безумие своей сестры. Вся его строгость обрушилась на несчастного Тренка. Пришлось обвинить его в вымышленных преступлениях, чтобы... Другие не заметили настоящих причин его немилости. Парпарина, думая, что слуга хочет сохранить ее инкогнито и потому предлагает ей руку, приняла его услуги не колеблясь и пошла, опираясь на него по панели, покрытой льдом. Но они не сделали и трех шагов, как этот человек развязно спросил ее: «Ну-с, прекрасная графиня, в каком настроении вы оставили...» вашу капризную Амалию». Несмотря на холод и ветер, кровь бросилась парпарине в лицо. По-видимому, Лакей принимал ее за свою госпожу и выказывал возмутительную интимность с ней. С глубочайшим отвращением Парпарина выдернула свою руку и сухо сказала, «Вы ошибаетесь». «Не имею обыкновения ошибаться», — возразил человек. в плаще с той же развязностью. Публика может не знать, что божественная парпарина, в сущности, графиня Рудольштадт, но графу сен то хорошо известно». «Кто же вы?» промолвила изумленная Консуэла. «Разве вы не служите у госпожи Клейст?» «Я служу только себе, и правде», ответил незнакомец. Я сказал вам свое имя, но вижу, что оно не знакомо, графиня Рудольштадт. Неужели вы граф Сен-Жермен? А кто другой мог бы знать ваше имя, скрытое от публики? Вы спотыкнулись уже два раза без помощи моей руки, графиня, а прошли всего два шага. Соблаговолите принять мою руку. Я прекрасно знаю дорогу к вам и считаю своим долгом и честью доставить вас в целости и невредимости. «Очень вам благодарна за любезность, граф», — ответила Консуэла, любопытство которой было слишком возбуждено, чтобы отвергнуть предложение этого интересного и странного человека. «Будьте так добры, объясните мне, почему вы так меня называете?» «Потому что я хочу приобрести сразу ваше доверие». и доказать, насколько я заслуживаю его. Мне давно известен ваш брак с Альбертом, но я сохранял тайну ненарушимо, что и впредь я буду делать, если на то будет ваша воля. «Вижу, что мое решение по этому поводу не уважено господином Супервиллем», — сказала Консуэла. Она торопилась приписать этому последнему сведения насчет своего положения. «Не обвиняйте бедного Супервиля, продолжал граф. «Он никому не поверял вашей тайны, кроме принцессы Амалии, желая ей услужить. Я все узнал не от него». «А в таком случае от кого же?» «От самого графа Альберта Рудольштадт». «Знаю. Вы мне скажете, что он умер во время окончания обряда бракосочетания. На это я вам отвечу». Смерти нет. Ничто и никто не умирает. Мы смело можем сообщаться с так называемыми «покойниками», если только знаем их язык и тайны их жизни. Раз вам известно столько вещей, граф, то вам, может быть, известно и то, что подобные уверения не могут легко меня убедить, что они очень меня огорчают, так как я постоянно вспоминаю свое несчастье, «Увы, непоправимое, несмотря на все обещания магии. Не доверяясь магам и обманщикам, вы вполне правы. Знаю, что вас напугал Калиостро более или менее несвоевременным явлением. Он уступил мелочному тщеславию выказать свою власть перед вами, совершенно забывая о вашем душевном настроении и о высоте своего призвания». Но Калиостро не обманщик. Он чисто за что и заслуживает упреки в шарлатанстве. Граф и вас обвиняет в том же самом, но при этом всегда прибавляет, что вы превосходный и умный человек, поэтому я и осмеливаюсь выразить вам откровенно мое предубеждение против вас. Вы говорите с благородством, достойным консуэла, — спокойно ответил граф Сен-Жермен. — Я ценю ваше воззвание к моей чести. Я буду говорить с вами без утайки. Но мы дошли до вашей двери, холод и поздний час не позволяют мне задерживать вас доле. Если вы хотите знать крайне важные вещи, от которых зависит ваше будущее, позвольте мне побеседовать с вами на свободе. Если ваше сиятельство придете ко мне утром, Я буду вас ждать в назначенный час. Мне необходимо поговорить с вами завтра, но завтра к вам придет Фридрих, а я вовсе не стремлюсь с ним встретиться. Я вполне к нему равнодушен и не восхищаюсь им». «О каком Фридрихе вы говорите, граф?» «О, не о вашем друге Фридрихе Тренке, которого нам удалось вырвать из его рук. Речь идет о маленьком короле Пруссии, ухаживающим за вами. Завтра дается большой публичный бал в опере. Будьте там. Как бы вы ни замаскировались, я узнаю вас. Мы свободно можем уединиться в этой толпе, а то наши отношения навлекут много бед на дорогие нам головы. Итак, графиня, до завтра». С этими словами граф Сен-Жермен, поклонившись Консуэла, исчез, оставив ее вне себя от изумления на пороге ее дома. Положительно в этом королевстве существует постоянный заговор против рассудка, думала певица, засыпая. И едва успела я избавиться от опасности, угрожающей моему уму, как представляется, другая. Только что принцесса Амалия разъяснила мне последние загадки, и я была успокоилась. В тот же момент мы встречаем. или, по крайней мере, слышим женщину с метлой, разгуливающую по этому замку сомнений, по этой крепости неверие так же свободно, как бы она это делала двести лет тому назад. Едва я исцеляюсь от страха, причиненного мне Калиостро, как является другой волшебник, знающий все мои тайны еще лучше его, что эти отгадчики собирают сведения о жизни королей и лиц могущественных и знатных, это мне вполне понятно. Но меня поражает и невольно тревожит то, что я, бедная и скромная девушка, не могу скрыть ни одного своего поступка от их расследования. Придется послушаться совета принцессы. Подождем, пока будущее выяснит нам это чудо, а пока воздержимся от суждений. Всего страннее будет то, Если действительно, король придет ко мне завтра, согласно предсказанию графа Сен-Жермен. Это будет его третье посещение. Неужели граф его поверенный? Говорят, надо остерегаться людей, которые дурно отзываются о своих повелителях. Постараюсь не забыть этого. На следующее утро, ровно в час, во двор домика певицы въехал экипаж без ливреи и гербов. И король, за два часа предупредивший ее, чтобы она ждала его одна, вошел в ее покой с шляпой, надвинутой на левое ухо, с веселой улыбкой и с маленькой корзинкой в руках. «Капитан Крейтс принес вам фруктов из своего сада», — сказал он. Недоброжелатели уверяют, что они сорваны из садов сан и предназначались на десерт королю. Но король, слава богу, позабыл о нашем существовании, и барон пришел провести часок другой с своей приятельницей. Это любезное вступление только смутило Консуэла. С тех пор, как она, помимо своей воли, была в заговоре с принцессой Амалией и выслушивала ее признание, она не могла смело встречаться с королем-инквизитором. Отныне она принуждена была ему льстить, щадить его — и шутками отвлекать его подозрения. Консуэла чувствовала, что плохо сыграет эту неподходящую роль, особенно если король действительно имел к ней склонность, как говорили при дворе, где считали, что слово «любовь» по отношению к комедиантке только унизит королевское величие. Встревоженная и смущенная, Консуэла неловко поблагодарила короля за его чрезмерную доброту, Тотчас же он изменился в лице и стал настолько же мрачным, насколько сначала казался сияющим. «Что это?» — спросил он резко, насупив брови. «Вы не в духе? Или вы больны? Почему вы говорите мне «ваше величество»? Мое посещение, может быть, мешает какой-нибудь интрижке?» «Нет, ваше величество», — ответила молодая девушка. На этот раз более правдиво. Я не занимаюсь ни интрижками, ни любовью. Слава Богу! Впрочем, в конце концов, если бы это и было, так мне-то не все ли равно? Но и в противном случае не все ли мне равно? Только я потребую от вас откровенного признания. Признание? Капитан, вероятно, хочет сказать доверие? «Объясните мне разницу». «Капитан, вы сами ее знаете». «Как хотите, но это не ответ на мой вопрос. Я бы хотел знать, когда вы влюбитесь». «Не понимаю, почему». «Вы не догадываетесь, почему?» «Посмотрите-ка мне в лицо. У вас сегодня очень рассеянный взгляд». «Капитан, вы, кажется, подражаете королю». Уверяет, будто он читает в глазах обвиняемых при допросе их. «Поверьте, эти приемы не подходят к нам обоим, если бы он пришел сюда применять их ко мне, я бы попросила его заняться своими делами». «Так-так, вы бы ему сказали, прочь с дороги, ваше величество». «А почему бы и нет? Место короля на троне или на коне?» Если бы у него явилась фантазия прийти ко мне, я была бы в полном праве не выносить его неприятного настроения. Вы были бы правы, но все таки вы мне не отвечаете. Итак, вы не хотите избрать меня поверенным своей будущей любви. У меня не будет любви, барон. Я вам это часто повторяла. «Да, смеясь, потому что я расспрашивал вас в шутку. Но если теперь я спрошу вас серьезно, «Я отвечу то же самое. Знаете ли вы, очень странная особа». «Это почему?» «Из всех актрис только вас не занимает ни любовь, ни ухаживание». «Вы дурного мнения об актрисах, господин капитан». нет я знал и порядочных но все они метили на хорошие партии а вас не разберешь о чем вы думаете я думаю о том что мне предстоит петь сегодня вечером и вы так живете изо дня в день отныне не буду жить иначе значит не всегда так было нет капитан вы любили да очень серьезно — Да. — И долго? — Да. — А что стало с вашим возлюбленным? — Он умер. — И вы еще не утешились? — Нет. — О, вы скоро утешитесь. — Не думаю. — Это странно. Итак, вы не собираетесь выйти замуж? — Никогда. — И вы никогда не полюбите? — Никогда. «Даже друга!» «Даже друга, как выражаются прекрасные дамы. Ну, если бы вы поехали в Париж, и Людовик Пятнадцатый, этот любезный рыцарь...» «Я не люблю королей, господин капитан, а любезных королей я ненавижу». «Понимаю, вы предпочитаете пажей, например, красивого кавалера вроде Тренка». Я не обращала внимания на его наружность. а все таки вы сохранили с ним сношения если бы даже это и было, то во всяком случае сношения вполне безупречные и чисто дружеские значит вы признаетесь, что сношения существуют я не сказала этого ответила консуэла испугавшись что своим признанием она может выдать принцессу в таком случае вы отрицаете Я не вижу оснований отрицать, если бы даже они и были. Но к чему меня расспрашивает капитан Крейц? Разве это его интересует? — Очевидно, это интересует короля, — ответил Фридрих, снимая шляпу и швыряя ее на голову белой мраморной полимнии, античный бюст, который украшал стол. — Если бы король меня удостоил своим посещением, — ответила Консуэла, превозмогая охватывающий ее страх, — Я бы подумала, что ему угодно послушать музыку. Я села бы к роялю и спела ему арию покинутой Ариадны. Король не любит, когда предупреждают его желания. Он любит, чтобы на его вопросы отвечали прямо и ясно. Что делали вы сегодня в его дворце? Видите, если вы приходите к нему без позволения, в неурочный час... то и он имеет полное право являться к вам хозяином. Кунцела задрожала с ног до головы, но к счастью ее не покидало присутствие духа в самой сильной опасности, и это всегда выручало ее. Она вспомнила, что часто Фридрих притворялся знающим, желая выведать правду, и что он обыкновенно выпытывал признание неожиданностью своих вопросов. Она превозмогла себя и ответила, улыбаясь, несмотря на свою бледность. «Какое странное обвинение. Не знаю, что и ответить на столь фантастичные вопросы». «Вы стали разговорчивее, чем прежде», — продолжал король. «Вполне ясно, что вы говорите неправду. Сегодня ночью вы не были во дворце? Скажите, да или нет?» Нет, не была, смело сказала Консуэла, которая предпочитала стыд улечения во лжи низости выдать чужую тайну для своего оправдания. Вы не выходили сегодня из дворца в три часа ночи совсем одна? Нет, ответила консуэла храбрее, потому что она видела изумление на лице короля, и она притворилась сама удивленной, «Вы осмелились сказать «нет» три раза», — гневно воскликнул король с сверкающими глазами. «Я осмелюсь сказать и четвертый раз, если ваше величество потребуете этого», — сказала Консуэла, решившись выдержать бурю до конца. «Но я знаю, что женщина будет подтверждать ложь в истязаниях, как первые христиане, которые страдали за правду». Кто может польстить себя надеждой услышать правдивый ответ от женщины? Послушайте, до сих пор я уважал вас. Я считал, что вы составляете исключение из вашего пола и не обладаете его недостатками. Я не думал, что вы — коварная, дерзкая интриганка. Я имел к вам доверие, доходящее до дружбы. А теперь, Ваше Величество... Не перебивайте меня. Теперь я переменил мое мнение, и вы это почувствуете. Но выслушайте меня. Напрасно вы воображаете, что долго будете обманывать меня, вмешиваясь в мелкие интриги дворца, выслушивая неуместные признания и оказывая разные опасные услуги. Я выгоню вас настолько постыдно отсюда, насколько ласково. И с уважением встретил вас. Ваше Величество! Смело ответила она, так как мое самое сильное и горячее желание покинуть Пруссию, то я приму с благодарностью приказ о моем выезде, какие бы ни были причины моей высылки, и как бы резко вы их не выразили. А, -а, -а вы так это принимаете? В бешенстве воскликнул король. «И вы смеете со мной так разговаривать?» И он поднял палку, намереваясь ударить консуэла. Но спокойный и презрительный вид, с которым она ждала этого оскорбления, устыдил его, и он далеко отбросил палку от себя, говоря взволнованным голосом. «Полно. Забудьте ваши права на благодарность капитана Крейца и обращайтесь с королем...» с должным почтением. Если вы меня выведете из терпения, я способен наказать вас, как капризного ребенка. Ваше Величество, мне известно, что в вашей августейшей семье бьют детей. Я слышала, что Ваше Величество сами пробовали бежать, желая избавиться от подобного обращения. Это легче удастся бедной цингаре, чем наследному принцу Фридриху. Ваше Величество, если вы не выпустите меня через сутки из Берлина, я постараюсь успокоить вас насчет моих интриг и покину Пруссию без паспорта. Хотя бы мне пришлось идти пешком, через ямы, как дезертиром и контрабандистом. — Вы сумасшедшая! — сказал король, пожимая плечами и быстро шагая по комнате, чтобы скрыть свою досаду и раскаяние. Я не препятствую вашему отъезду, но уезжайте без скандала и не торопясь. Я не хочу, чтобы мы расстались недовольны друг другом. Откуда у вас столько дерзости? И почему я так добродушен с вами? Вероятно, из великодушия, от чего я вполне избавляю, ваше величество. Вы думаете, что обязаны мне за услугу, которую я оказала бы... с равным усердием последнему вашему подданному. Считайте, что мы поквитались тысячу раз, и позвольте мне поскорее уехать. Свобода будет мне достаточным вознаграждением, другого мне не надо». «Опять», — сказал король, пораженный смелым упрямством молодой девушки. «Опять тот же разговор? Вы не можете переменить тона со мной, это уже не дерзость, а ненависть». «А если бы и так? Не все ли это равно вашему величеству?» — спросила Консуэла. «Праведное небо! Что вы говорите, бедняжка?» — сказал король с видом искренней грусти. «Вы не понимаете своих слов, бедное дитя. Одни ведь дурные люди могут быть равнодушными к ненависти себе подобных. Разве Фридрих Великий считает парпарину себе равным существом? Только ум и добродетель возвышают некоторых людей над прочими. Вы гениальны в области своего искусства. Ваша совесть должна вам подсказать, честны ли вы. Но она говорит наоборот, потому что ваша душа в данную минуту полна злобы и горечи. А в таком случае разве Фридриха Великого не укоряет совесть в том, что он разжег эти дурные страсти — в душе мирной и великодушной. «Итак, вы сердитесь?» — спросил Фридрих, порываясь взять руку молодой девушки неловким движением, но обычное презрение и ненависть к женщинам остановили его. Консуэлла нарочно преувеличивала свою злобу, чтобы заглушить в сердце короля чувство нежности к ней, готовая прорваться среди его гнева. Она заметила теперь, до чего он застенчив, и успокоилась, увидев, что он ждет первого ее шага. Странное совпадение: единственная женщина, которая могла возбуждать в сердце короля чувства, похожие на любовь, была, может быть, единственной во всем королевстве, ни за что не хотевшей поощрять его расположение. Вероятно, неприступность и гордость Консуэла. составляли главную ее привлекательность в глазах короля. Непокорность этой души соблазняла деспота, как покорение провинции, и, не отдавая себе отчета, хотя он и не желал подвергать свою славу столь легкомысленным забавам, он чувствовал инстинктивную симпатию и восхищение к этому твердому характеру, имевшему в некоторых отношениях сходство с ним. «Полно», — сказал он, пряча в карман свою протянутую руку. «Не говорите, что я равнодушен к ненависти. Я поверю, что меня действительно ненавидят. Эта мысль отравит мне существование». «А между тем вы хотите внушать страх?» «Нет, я хочу уважение к себе». «И ваши капралы внушают солдатам уважение к вам ударами палки». Почему вы это знаете? О чем вы говорите? По что вы вмешиваетесь? Я отвечаю прямо и ясно на вопросы вашего величества. Вы желаете, чтобы я извинился за минутную вспышку, вызванную вашей дерзостью? Наоборот, если бы вы могли сломать на моей голове палку скипетр, правящую Пруссией, я бы попросила ваше величество поднять эту трость. «Ну, если бы я погладил вас по плечам этой палкой, подарком Вольтера, вы бы не были, наверное, так остроумны и хитры. Я очень дорожу моей палкой, но я вижу, что вы требуете удовлетворения». И с этими словами король поднял палку и попробовал ее сломать. Но он помогал себе коленом. Трость согнулась, а не сломалась. Как видите, сказал король, бросая ее в огонь. Палка изображает не мой Скипетр, а верную Пруссию. Она согнется под моей волей, но не сломится. Последуйте ее примеру Парпарина, вам будет легче. А какова воля Вашего Величества относительно меня? Вот чудный случай, чтобы проявить власть и смутить безмятежность сильного характера. Моя воля? чтобы вы отказались от желания покинуть Берлин. Вы находите ее оскорбительной?» Пылкий и почти страстный взгляд Фридриха достаточно ясно показал, что заключалось в этом удовлетворении. Консуэла снова почувствовала ужас, и, притворяясь, будто не понимает его, она ответила. «С этим я никогда не могла бы примириться. Вижу, что дорого приходится платить». за честь забавлять изредка своими руладами, Ваше Величество. Здесь всех подозревают. Самые мелкие и темные личности не защищены от подозрений. Такая жизнь была бы невыносимой для меня». «Вы недовольны своим жалованием?» — возразил король. «Его вам прибавят». «Нет, Ваше Величество, я довольна жалованием. Вы знаете, что я не алчная». «Это правда». Отдаю вам справедливость, вы не любите деньги. Да, впрочем, неизвестно, что вы любите. Свободу, ваше величество. Кто стесняет вашу свободу? Вы всячески стараетесь со мной поссориться и не можете ни к чему придраться. Одно ясно, вы хотите уехать. Да, ваше величество. Да? Решительно да? Да, ваше величество. «Ну так убирайтесь к черту! Король взял шляпу, палку, которая только покатилась к тагану, а не сгорела, и, повернув ей спину, направился к выходу. Но, открыв дверь, он обернулся к консуэло с таким печальным и грустным лицом, до того не похожим на гордое королевское выражение или на горькую усмешку философа-скептика, что бедная девушка почувствовала Угрызение совести и волнения. Она привыкла к этим семейным бурям с порпорой, а потому забыла жестокость и что-то свойственное королю, что никогда не проявлялось в достойной и пламенной душе ее приемного отца. Она отвернулась, скрывая невольную слезу. Но ничто не ускользало от быстрого взора короля. Он вернулся. и снова поднял на нее палку, но на этот раз с нежностью, точно он играл с своим ребенком. Отвратительное создание, сказал он ей ласковым и взволнованным голосом. У вас нет ни малейшей дружбы ко мне. Очень ошибаетесь, господин барон, ответила добрая Консуэла, очарованная этой полукомедией, которой Фридрих так ловко. загладил свой настоящий резкий припадок злости. «Я настолько близка к капитану Крейцу, насколько я далека от короля Пруссии». «Это происходит потому, что вы не понимаете и не можете понять короля Пруссии», — продолжал Фридрих. «Не будем о нем говорить. Настанет день, когда вы воздадите должное человеку, старающемуся хорошо править этой страной». но для этого надо подольше здесь пожить и ознакомиться с ее направлением и потребностями. Пока же будьте хоть немного любезнее с бедным бароном, которому так надоел его двор или стецы, что он хочет отдохнуть и успокоиться подле невинной души и чистого ума. Я бы мог пользоваться целый час этим удовольствием, а вы отравили меня. С ссорами все это время. Приду к вам в другой раз, но уж, пожалуйста, примите меня получше. Приведу для развлечения мопсулу. Если вы будете умницей, то подарю вам красивую белую левретку, которую она теперь кормит. Ах, да, я и позабыл. Я принёс вам свои стихи, строфы для музыки. Можете подобрать к ним мотив, а моя сестра Амалия их споёт. Король медленно удалился, но он возвращался несколько раз, беседовал с любезной простотой и окружал предмет своей благосклонности самым нежным вниманием. Он умел говорить при случае и милые пустяки, хотя обыкновенно выражался твёрдо, сильно и с здравым смыслом. Ни у кого не было столько содержательности в разговоре в эту эпоху, когда серьезный тон редко господствовал в интимных беседах. Но с Консуэлло ему хотелось казаться добродушным, и это ему иногда так удавалось, что она приходила в наивное недоумение. По-своему, он любил Консуэло и хотел бы действительно внушить ей привязанность и восхищение которые перед ним постоянно разыгрывали его ложные друзья. Он много бы дал, он, не любящий давать, чтобы хоть раз в жизни испытать искреннюю и бескорыстную любовь. Но он тоже чувствовал, что это несовместимо с властью, от которой он не хотел отречься. И как сытый кот, играющий с мышью, он не знал, что лучше — Приручить ее или задушить. Она слишком далеко зашла, это плохо кончится, думал он, садясь в свою коляску. Если она долго будет упорствовать, я принужден буду заставить ее в чем-нибудь провиниться и сослать на некоторое время в крепость, чтобы дисциплина немного поборола ее гордую смелость. Но мне бы лучше хотелось ее обворожить и подчинить моему обаянию, так сильно действующему на других. При некотором терпении невозможно не достигнуть этого. Такое занятие и забавляет, и раздражает меня. Посмотрим. Одно ясно, ей не следует уезжать теперь, а то она будет хвастаться тем, что безнаказанно высказала мне правду в глаза. Нет-нет, она расстанется со мной или вполне покорная, или с сокрушенным сердцем. И король, имевший много других забот в голове, открыл книгу, не желая терять и пяти минут на бесплодные мечтания. Когда он вышел из своего экипажа, то позабыл, с какими мыслями туда садился. Парпарина, дрожавшая и встревоженная, гораздо долее думала об опасностях своего положения. она упрекала себя в том, что недостаточно настаивала на своем отъезде и безмолвно согласилась его отсрочить. Но скоро ее вывела из ее мечтаний присылка денег и писем от госпожи Клейст для передачи графу Сен-Жермен. Все это предназначалось для Тренка. Консуэла должна была не только принять на себя ответственность, но и в случае надобности. разыграть роль любовницы-беглеца, чтобы скрыть тайну принцессы Амалии. Она сознавала, что положение ее весьма неприятно и опасно, тем более, что она не верила в честность таинственных агентов, с которыми ей приходилось иметь дело. Казалось, они только и стремились как бы проникнуть в ее собственные секреты. Тем не менее, она стала приготовлять себе наряд для бала в опере где назначила свидание графу Сен-Жермену, мысленно повторяя себе с покорным ужасом, что она на краю пропасти.